Профессор Авдеев приехал на машине часа через полтора. Он дожидался, пока Карась наладит аппаратуру для торжественных снимков. По дороге они заезжали за Успенским, но тот сказался больным. Госпожа профессорша облачилась в белое платье с пуфами, она надеялась, как Елена Шлиман, сняться в диадеме. С профессором случился сердечный приступ. Его отнесли в кабинет к коменданту города, и Мителкин привез главного врача военного госпиталя. Тот был зол, его оторвали от работы, с передовых непрерывно поступали раненые. Андрей с Иван Ивановичем тщательно просеяли содержимое гробницы, им удалось отыскать ненайденный грабителем золотой перстень. В гробу нашлось немало мелочей, представлявших археологический интерес. Бляшки, которыми были украшены ножны меча, Остатки наборного пояса, нательный крестик, заметиста. А тем временем город полнился слухами о богатствах, которые якобы таились в саркофаге. Версии существовало столько же, сколько рассказчиков. Правда, первыми среди грабителей называли именно русских, которые провели честных греков. Подчистки в башне заняли три дня. В последний день Андрей работал один, Иван сбежал собирать долги со своих собратьев по темной профессии. Успенский отпустил его с экспедиции Авдеева, потому что крестьянский сын сообщил, что его отец при смерти. Успенский отдал Ивану причитающееся ему до осени жалование. Профессор Авдеев провел в госпитале три дня, так что Метелкину и княгине Ольге, неуклонно предававшимся любви, Ключ берестого не понадобился. Несмотря на вернувшийся зной, они не покидали кровать под Балдахином, и по ночам Ольга стонала так, что слышно было Андрею этажом выше. Ольга похудела, помолодела и являла собой вид драной кошки с темными кругами вокруг глаз. я плохо выгляжу», — говорила она Андрею, и видно всем, кто был готов ее слушать. «Я так переживаю за супруга» произошло крушение его жизненной мечты. В промежутках между страстными лапзаниями Метелкин с профессоршей занимались делами сомнительного свойства, о чем Андрей бы не догадался, если бы не острый взгляд Ивана Ивановича. «Я голову даю на отсечение», — сказал он Андрею, «что под видом вашего экспедиционного барахла в Россию идет большая партия груза. Так что, вернее всего, в Севастополе вас будет встречать сам полковник Баррис. Зачем вести с нами, когда можно просто погрузить на Измаил? Даже в совершенно разваливающемся государстве, наставительно сказал Иван, продолжают существовать таможня, пограничники, комендатура и законы военного времени. Конечно, всех можно купить, но в наши времена это слишком дорого стоит. А то они возьмут деньги и тут же сожрут тебя с потрохами. С русскими людьми, а особенно русскими чиновниками, нельзя заключать честных сделок. Они сразу же начинают искать, кому бы тебя перепродать. А что может быть лучше и благороднее, чем груз научно-археологической экспедиции, добытые в трудах и раскопках черепки и железки? — Авдеев, — сопротивлялся Андрей, — он же обязательно догадается. — Во-первых, угроз будет не столь уж велик, особенно если это опиум. А во-вторых, где гарантии, что жена не взяла в долю господина Авдеева? — Да что? Он же профессор университета. — Браво, Берестов! Но ты забыл, что профессора тоже любят деньги, а раз у Авдиева не вышло со славой, он может легче согласиться на денежную компенсацию. Андрею не хотелось верить, но на стороне Ивана была логика и спокойный, неотразимый цинизм. За день до отъезда Метелкин устроил проводы экспедиции и примирения с профессором Авдеевым. Пришли все археологи Иван Иванович, который в последнее время сблизился с Авдеевым и стал его верным помощником. Андрею надоело подшучивать над Иваном, да и не до него было в последние дни. Андрей целыми днями работал в башне, рисуя планы различных культурных слоёв в ней, копируя фрески и делая протирки надписей. За последние двадцать рублей он даже уговорил Тёму Карася сделать снимки раскопок. Росинский спросил его, «Вы из упрямства копаетесь в башне?» И «Не только», — сказал Андрей, — «я хочу написать о ней статью, в которой объединилась бы ранняя история Трапезунда и жизнь императоров вместе с находками, сделанными там». «Археология не терпит новшеств», — возразил Мстислав Аполлинарьевич. «Даже через пятьдесят лет археологические статьи будут такими же неудобочитаемыми». «Нет», — сказал Андрей, — «археология родит поэтов». На проводы Андрею идти не хотелось. И он вышел на улицу. Ветер дул с моря, по закатному небу плыли разноцветные облака, зеленые, розовые и сиреневые. А Спасия ехала в небольшой укрытой карете, которая еще порой встречались в трапезунде и умиляли Андрея своей патриархальностью. Андрей узнал о спасию по движению руки, показавшейся в приоткрывшейся дверце, когда карета остановилась, чуть не доезжая до Галаты. Как бы ожидая этого сигнала, одна из девиц из заведения Аспасии быстро вышла из гостиницы и передала в карету небольшой сверток. Андрей сразу отвернулся, чтобы не показывать своего любопытства, но Аспасия заметила его и окликнула. Андрей подошел к карете. На козлах сидел одноногий инвалид. Аспасия была в черной шляпке с вуалью, но теперь Андрей уже мог угадать ее по движению руки, по повороту головы, линию шеи. Он с закрытыми глазами мог угадать ее приближение». «Залезай внутрь», — сказала Спаси. «Сюда? Не бойся, не бойся, блох здесь нету. Мы прокатимся немного, поговорим пять минут. Не бойся, твои даже не успеют заметить». Андрей забрался в карету, а спаси велела инвалиду ехать и тут же, перегнувшись через Андрея, захлопнула дверцу кареты, окошки в которой были забраны тонкими решетками. Угадать, кто сидит внутри, было невозможно».